Постельное белье и розовую пижаму Николас сложил стопкой, трусики в голубой цветочек, обнаруженные под кроватью, деликатно трогать не стал. Собрал разбросанные книжки, пристроил их на полку. В глаза бросились два заглавия, повергшие непрошенного уборщика в смущение. Как увеличить свой рост на 5 сантиметров и 101 совет женщине, которая хочет быть любимой. Фондорина охватило запоздалое раскаяние, зачем он только навязался со своей благодарностью и дурацкой любовью к чистоте. Вряд ли хозяйке будет приятно вторжение в ее приватность. Раскидать, что ли, все обратно? Но как быть с грязью и пылью, их-то обратно не вернешь? В разгар тягостных сомнений зазвонил телефон. «Ника, слушай меня внимательно!» — раздался в трубке напряженный голос Алтын. «Я тут такое узнала! Стоп, Мамаева, по порядку!» — отдернула она сама себя. «Ты родился в рубашке, это мегатонна! Знаешь, кто вчера на тебя охотился? Не какой-нибудь бычок колхозный, а киллер суперкласса! Мне его сразу по фотографии опознали, кличка Шурик, а настоящего имени никто не знает!» кое странное прозвище шурик сказал фандорин чтобы алтын не подумала будто он испугался ладонь сжимавшая трубку вдруг стала противно липкой и холодной киллер нового поколения со своим стилем патриот шестидесятых, техас Икед, и кеды визборы все такое короче кавказская пленница какая пленница не понял магистр причем здесь пленница неважно послужной список у него полный финиш Завалил «Атласа», «Жмырью» и «Ливончика». Это подмосковные беспредельщики. Мой источник говорит, что братьев от Аришвили, скорее всего, тоже Шурик сделал. И президента банка и председателя Лиги инвалидов. Ах, да что эти толкуют толкую, ты же ежик в тумане, ничего в нашей новейшей истории не смыслишь. В общем, Шурик — киллер с большой буквы. Меньше ста тонн зеленки за заказ не берет. По всему над таким крутым мочилой должен быть хозяин, но кто неизвестно Что еще? Ах, да, у Шурика свой почерк. Не любит убивать издалека. Предпочитает работать не взрывчаткой и не волыной с оптиком, а ножом, пистолетом, кастетом или просто руками. У него пятый дан по карате. Знаешь, из тех душегубов, кто любит видеть глаза жертвы. — Знаю, — с трудом выговорил Николас, вспомнив веселую улыбку очкарика. «Что ты так разволновался?» — успокоила его Алтын. «Был Шурик, стал Жмурик. Мальчики Сусо до него добрались». «Да, конечно», — тихо произнес вандорин «Сиди дома, жди меня. Я только заеду в наш инфоцентр, девочки обещали надыбыть книжек про библиотеку Ивана Грозного и пресс-досье по ее поискам. Сильно оголодал?» «Нет, не очень». «Ладно, потерпи». Магистр уронил трубку на аппарат и заметался по комнате. «Шурик». Этот кошмар с улицы Вязов жив и невредим. Записка написана им, ни малейших сомнений. Миль Пардон. Это он подбросил кейс. Кто же еще? Вчера на набережной преспокойно стоял. приспокойно стоял, махал рукой вслед. Запомнил номер машины, поэтому и адрес отыскал без труда. Брррр, входил сюда ночью, смотрел на них салтын спящих. Почему-то не убил. Передумал? Получил другую инструкцию? Наверняка. Неизвестно, что за игру ведет этот веселый убийца, но нельзя подвергать опасности маленькую журналистку. Она и так из-за Николаса оказалась на волосок от гибели. Выродку, который любит смотреть своим жертвам в глаза, ничего не стоит убить черноглазую девушку ростом полтора метра плюс один сантиметр. Рука у него не дрогнет. Следует немедленно уходить отсюда. Только вот как... «Квартира наверняка под наблюдением. Что делать? Что делать?» Уже сложив кейс, фандорин еще минут десять пометался по квартире, потом взял себя в руки, сел, закинул ногу на ногу, решительно сцепил пальцы на коленях, заставил себя успокоиться. «Значит так. Вывести Алтын из-под удара — это главное. Все остальное потом. Нужно было сказать ей, что Шурик жив и где-то рядом. Теперь поздно, у него даже нет номера ее сотового телефона. Оставить записку — Но, скорее всего, едва он покинет квартиру, сюда наведаются. Наверняка. Убивать его пока не намерены, это ясно. Значит, будут следить, или, как выражается Алтын, пасти. Зачем-то он им нужен, иначе к чему было возвращать кейс? А если эти серьезные господа будут за ним следить, то непременно захотят установить здесь подслушивающую аппаратуру. Они ведь не знают, что англичанин сюда больше не вернется». «Стало быть, нужно сделать так, чтобы они об этом узнали». Фондорин взял листок, размашисто вывел фломастером. цыпка отоспался и ухожу. Спасибо, что приютила. Ты даже не представляешь, как вовремя ты вчера подрулила на своей тачке. За это особенная благодарность и лишние полсотни плюс к той сотне. И спасибо, что не задавала лишних вопросов. За это еще полсотни целую Коля». «Коля — это хорошо, она поймет». Не приписать ли что-нибудь еще, что предупредит ее об опасности? Нет, нельзя считать Шурика идиотом. Сам внезапный уход Николаса и оскорбительный смысл письма должны подсказать ей, что дело нечисто чисто. Фондорин подумал, полистал фольклорный блокнот и усугубил эффект припиской, а перепихон был классный. Вот так. Теперь она сообразит. Будем надеяться». Положил поверх записки две бумажки по 50 долларов. На всякий случай запомнил номер телефона, обозначенный на аппарате. Звонить, конечно, сюда будет нельзя, разве что просто послушать голос, убедиться, что жива. Больше пока ничего сделать было нельзя. Как говорит Алтын, ноги в руки и вперед, то есть в аэропорт. Если нет места на лондонский рейс, улететь куда угодно, лишь бы подальше отсюда. «Прощай, маленькая храбрая женщина». которая мечтает вырасти на 5 сантиметров и быть любимой. Пусть твои мечты сбудутся. Перед тем, как выйти из подъезда, Фондорин набрал побольше воздуха в грудь и снова перекрестился. Тоже становился вредной привычкой. С нарочитой неспешностью прошел мимо пожилых женщин, сидевших на скамейке и бесцеремонно на него уставившихся. Он слышал, как одна громко шепнула «Это Алтынкин! Ночевал!» Другая заметила «Ишка ланчата». Не озираться по сторонам. Глупый англичанин ни о чем не подозревает. Он уверен, что чемоданчик ему вернуло божье провидение. Направо подворотня свернуть шагов сзади не слышно. На пыльной, залитой солнцем улице Фондорин позволил себе оглянуться. Никого. Для верности прошел по тротуару минут пять, ничего подозрительного не заметил».